И заодно объясните, почему вы не рассказали о них, несмотря на присягу. Джейсон печально вздохнул и сказал. Тогда я хотел провести послеобеденное время в парке, в музее на яхте в бухте. Дурли радостно потер ладони. Мистер Стивенс, почему же вы не упомянули о столь важных занятиях в своем выступлении? Потому что я хотел заняться этим вместе с Эмили, ответил Джейсон, и по его щеке покатилась слеза. В зале кто-то всхлипнул. «Мне кажется, продолжил Джейсон, главный урок, который я получил, планируя свой последний день, состоит в том, что для некоторых из нас, как когда-то для Эмили, он и есть последний». Дурли был похож на воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Я постучал молотком и объявил. Суд постановляет, Джейсон Стивенс усвоил дар одного дня. Теперь ему предстоит доказать, что он готов передавать этот дар другим. Следующее заседание состоится через 30 дней. После этого заседания я вновь смотрел на Реда Стивенса, а он говорил с экрана, обращаясь к внуку. «В последнее время я много думал о тебе, Джейсон. Ты даже занял постоянное место в моем ежедневном золотом списке. Я в самом деле благодарен жизни за то, что у нас с тобой общие фамильные корни, и за ту искру, которую всегда ощущал в себе, а теперь и в тебе». Помимо связывающих нас семейных уз, мы с тобой еще и родственные души. Понимая, что когда-нибудь наступит последний день моей жизни, я часто спрашивал себя, как я хочу его прожить. Оказалось, что это не нелегкий вопрос. Я перебирал варианты, вспоминал близких мне людей и дорогие моему сердцу события. Мне было ясно. Как только я пойму, каким должен стать этот день, передо мной откроется самая сущность жизни, заключенная в каждом ее дне. Со временем я решил для себя эту задачу. Хочу, чтобы ты тоже решил ее самостоятельно. Могу лишь дать маленькую подсказку. Этот день нужно прожить по максимуму. Я задумался о даре одного дня и о том, чем бы в свой последний день занялся я. Конечно, я бы попросил клерка передать мои дела другому судье, а сам позвонил Марии. Мы встали бы рано утром, съели вкусный завтрак, погуляли, поговорили и сходили на спектакль вместе с близкими друзьями. А вечером мы с Марией любовались бы закатом, ведь это ее любимое время. Я с удивлением понял, что этот день не отличался бы ничем особенным. И тем не менее мне было ясно, что мысль о нем навсегда изменила мою жизнь. Она изменила каждый мой будущий день, сколько бы их у меня ни осталось. Месяц пролетел быстро, и Джейсон Стивенс вновь занял место у свидетельской трибуны. «Скажи, удалось ли тебе передать кому-нибудь дар одного дня?» Обратился к нему Гамильтон. «Я спросил себя, кто нуждается в этом даре больше других», — стал рассказывать Джейсон. Ответ был очевиден. «Те, кому осталось жить не так уж долго, и я отправился в хоспис. Он называется «Перекресток». Этим хосписом заведует замечательная семья. Они стараются подарить каждому из своих пациентов один особенный день. Я решил им помочь, чтобы как можно больше людей обрели силу дара одного дня. Джейсон на минуту задумался и продолжил. Там был столетний старик, который хотел перед смертью покататься на мотоцикле. Мы посадили старика в мотоциклетную коляску, надели на него шлем и очки и прокатили по живописной местности. Им очень понравилось, и в газетах появились его фотографии. Думаю, после таких публикаций многие люди поймут, что и один день может стать подарком. Еще я помог организовать поездку к океану больной раком женщины, которая никогда раньше его не видела. Она гуляла по пляжу и любовалась бескрайним простором. Смертельно больной мужчина мечтал познакомиться со знаменитым певцом. Я связался со звукозаписывающей студией, и они дали ему билет в первом ряду на концерт, а потом пригласили его за кулисы на ужин со звездой. Наконец, я попросил сотрудников хосписа помочь мне рассказать о даре одного дня не только умирающим, но и вполне здоровым людям. И теперь они раз в неделю устраивают семинары, посвященные этому дару. Кстати, на следующей неделе такой семинар состоится в нашей субботней школе. Достаточно, — сказал Гамильтон, — взглядом предложил мне передать слово Дурли. Мистер Стивенс, если я вас правильно понял, вы передавали дар одного дня не напрямую, «Вы сотрудничали с некой организацией», — обратился к Джейсону Дурли. «Да, сэр», — подтвердил Джейсон. «Отсюда следует, что этот дар, полученный вами непосредственно от вашего дедушки, вы сами никому не передавали». Джейсон разволновался. «Я много чего не делал сам. Например, я строил сквер не только своими руками. Высший дар слишком велик, чтобы передавать его в одиночку».